Глава 6 Переход первого дня Сергей почти не запомнил. Он не был неженкой, регулярно работал в спортзале, да и походными условиями его было не напугать. Регулярно приходилось приводить к порядку расшалившихся леших, гнаться за мелкой лесной нечистью или ловить по офисам крадников. Но здесь действительно все было иным, и он, получив предупреждение, «Будьте осторожны, смотрите, куда ставите ногу», следил за этим. Путь был неровным. Мишутка парил над ними, счастливо попискивая, периодически играл с мелкими лесными и горными духами, которых становилось чем дальше, тем больше. Фигурка Аяны маячила в пяти-семи шагах впереди, и ступала она по камням и по лесным участкам легко, будто и не было за спиной тяжелого рюкзака. Общаться она с Ионовым явно не очень жаждала, но и не отдалялась демонстративно. Говорила, через сколько сделает остановку, Спрашивала, ничего ли не натирает, посоветовала обмотать шею платком, чтобы не обгорело, и намазать губы гигиенической помадой и даже одолжила свою. В общем, вела себя как профессиональный проводник, которому нужно довести столичного обалдуя до места. А еще он смотрел по сторонам красота этих мест завораживала и не надоедала. Путь к ручью Арактой шел под легким уклоном наверх и проходили они то по ельнику, то по скальным выступам, то по выходам белого и розоватого мрамора, которым, как оказалось, славится долина реки Акем, Ак то по цветущим лугам. «Такие луга называют альпийскими», — сказала Яна ему на привале, когда они сели передохнуть в тени деревьев, выпить воды. «Это высокогорные луга над границей леса, и на них всегда много цветов». Кивали в подтверждение ее слов красные маки, трепетали лепестками белые дельвейсы, и всеми цветами радуги поднимались сестровые соцветия, названий которых он и не знал. А еще над ними вились крошечные духи, феи, невидимые для обычных людей, но видимые для магов. Они радостно играли с совершенно счастливыми шуткой, а с десяток подлетело Каяни, и Сергей, пользуясь случаем, рассмотрел их поблизости. Разные они могли принимать обличия и сейчас предпочли облик пташек с человеческими лицами. «Угощение, Кама, угощение!» перещали они тоненькими голосами, и Аяна, рассмеявшись, отдала им одну из лепешек, купленную у трех берез. Малютки, схватив подарок, исчезли, уйдя на иную сторону. Ближе к вечеру разболелась голова, и Ионов даже не сразу это заметил, а когда заметил, пробормотал короткое целебное заклинание, и стало легче. Один раз попалась группа усталых туристов, идущая навстречу, и проводник, Аяну, очевидно знавший, уважительно кивнул ей и о чем то тихо рассказал, отчего шаманка дальше пошла чуть нахмурившаяся. «Что случилось?» — поинтересовался Сергей. «Говорит дух ручья рактой сердится, подтапливает палатки на берегу. Буду говорить с ним, узнаю, что не так». Наступали сумерки. Они то и дело проходили мимо зарослей дикой малины, И Аяна не отказывала себе в том, чтобы сорвать ягоду другую. И, глядя на то, с каким удовольствием она забрасывает себе малину в рот, Иоаннов стал на ходу их срывать. Ягода была сладкая, такая вкусная, сочная, будто вся малина, что он пробовал до сих пор, была водянистой и незрелой. Разве что в детстве у бабушки в деревне была такая же вкусная. Теперь рука сама тянулась к кустам, и он чувствовал себя мальчишкой с поцарапанными коленками, таскающим ягоды. Когда он потянулся за очередной ягодой, кусты затрещали, и навстречу ему сунулась показавшаяся ему огромная черная клыкастая морда. Сергей отпрыгнул назад, не почувствовав веса рюкзака, но медведь, отпустив ветку малины, которую с увлечением поедал, уже ломанулся в его сторону. «Ту нынэйзи!» «Мы гости и почитаем тебя!» — закричала Аянна, будто это могло помочь. Натренированный многочисленными стычками с нечистью, Ионов увернулся, тут же выпалил заклинание, превращая подлесок под ногами пронесшегося мимо Мишки в каток, и зарядил ему, катившемуся вниз с горки, в задницу небольшой молнии. Медведь взревел и понесся прочь, не оглядываясь. «Зачем вы его ранили?» — сукаризно спросила шаманка, когда Сергей, тяжело дыша, повернулся к ней. «Потому что не хотел, чтобы он ранил меня, очевидно», — огрызнулся он, стянув шеи платок и вытирая взмокшее от напряжения лицо. «А что вы кричали такое? Ну, мы гости и так далее». «Иногда хозяин гор Туунын Эйзи бродит по горам в обличье медведя», — отозвалась Аяна, хмурясь. «Поэтому мы, алтайцы, почитаем медведей и стараемся не обижать их». «А иногда медведь — это просто медведь, который может тебя съесть и закусить малиной» безжалостно заключил следователь. «Если бы я не был магом, а был бы туристом, то уже, скорее всего, был бы мертв. «Нет», — ответила она спокойно. «Я бы успела остановить его, когда увидела, что это не дух. Но вы справились сами». Он покачал головой. «Вы не предупреждали, что тут могут попасться медведи». А Яна подняла брови, и он сообразил, что сказал глупость. «И правда, что это он. По всей России могут попадаться медведи». Их немного на самом деле. все же, ответила она, слегка виновата. И обычно они держатся далеко от туристических троп и убегают, если пошуметь или зажечь ракетницу. Видимо, увлекся малиной. Она вздохнула. Испугались? Конечно, ответил он. У нас, у столичных неженок, очень ранимые души. Шаманка улыбнулась, фыркнула и отвернулась. И он пошел за ней. На него много кто выпрыгивал. От лишаков в форме злобных деревьев, до мертвяков там, где поработал злой дух, и он давно привык, что страх – это нормально. Но можно же в этом не признаваться спутнику, правда? Тем более, когда этот спутник – женщина с хорошей фигурой, каменным спокойствием и своеобразным чувством юмора, которое смотрит на тебя слишком снисходительно. Сергей привык к подмосковным ручьям, которые можно было перешагнуть и в худшем случае перепрыгнуть – и не ожидал, что ручей Роктой будет довольно-таки живенькой, пусть и узкой речушкой, весело скачущей по камням меж сосен, кедров и зеленых полянок. Гора Белуха вдали уже погрузилась в сумрак, почти невидимая в дымке. Стоянка оказалась многолюдной. То тут, то там горели костры, стояли палатки, доносился запах еды, шумели голоса. Где-то даже играли на гитаре, Ионов, уставший за день с рюкзаком, подивился такой любви к музыке, которая может заставить тащить в горы еще и инструмент. «Мы поднимемся выше поручью», — проговорила Аяна. «Дух не придет к нам, если вокруг будут люди. Найдем пустую полянку и расположимся там». Полянка нашлась через 20 минут ходьбы. Сергей с удовольствием сбросил с плеч тяжелый рюкзак, огляделся. Огней костров было не видно. «Что теперь?» — спросил он. «Мы можем разделиться. Вы поставите палатку, а я поговорю с сороктой Эйзи», ответила Аяна тоже снимая рюкзак. Потерла себе плечи в тех местах, где на них лежали лямки. «Или вы хотите посмотреть?» «Хочу», признался Ионов спокойно. «Для меня это уникальная возможность. Когда я еще смогу понаблюдать за работающей шаманкой?» «Вы до сих пор не верите в шаманские практики и считаете их эфемерными?» подразнила она Сергея, вынимая бутыль с водой из рюкзака и садясь на него. На лице ее читалось усталое умиротворение. Она будто улыбалась всему тому, что видит вокруг. Такое лицо бывает у человека, который вернулся в добрый родительский дом. Он помолчал и тоже сел на рюкзак. Шаманка пила воду и иронично поглядывала на него блестящими глазами. «Зависит от того, что вы предпочитаете», — наконец решился он сказать. «Честность или обман из страха, что вы обидитесь и откажетесь сотрудничать?» «Ай, да говорите уже честно», — усмехнулась она. «Я не стремлюсь заслужить ваше признание или одобрение, Сергей Викторович. Мне скорее любопытно». «А я не хочу вас обижать, Аяна Дмитриевна», — в тон ей ответил Ионов. «Я знаю, что как маг вы сильны как студентка и аспирантка были организованы и учились с увлечением. Но вы знаете, что я скептик. «Что касается шаманских практик, я пока не увидел ничего равноценного магическим умением. Вы говорили с духом реки, но и обычный человек может, исполнив нужный ритуал, поговорить с духом. У нас так с лешими и домовыми общаются». «Логично», — признала она, вроде бы не обидевшись. «Но, как я уже сказала, моя задача — не сделать из вас верующего в шаманизм. Давайте займемся основной задачей — поиском пропавших». И она, сделав несколько глотков, вылила воду на ладонь, трижды умыла лицо, полоснула руки. «Умойтесь, только не в ручье, в ручье можно будет потом», — велела она. «Духи не любят, когда к ним приходят неумытыми». «А как же дух Аккема?» — удивился Сергей. «А мы не успели запачкаться», — широко улыбнулась Аяна. Она достала из рюкзака крошечную упаковку сливок и пару лент, открепила небольшой бубен, Расплела косы и встряхнула несколько раз волосами, чтобы они упали на лицо. Сняла ботинки и носки. Взяла пару лент, белую и голубую. «Это кайра, подношение духу», — сказала она. «Нам повезло, что луна растущая». Она кинула взгляд на небо, хотя луны видно не было. «На убывающую кайра повязывать нельзя. Белое означает обращение к духу, поклонение ему, голубая воду. Так Изи поймет, что мы зовем именно его». «А здесь еще есть духи помимо него?» — поинтересовался Сергей тихо. На Алтай постепенно ложилась ночь. Мишутко он попросил нырнуть в ауру, чтобы вдруг не помешать процессу. «Конечно», — ответила Аяна. «Мы же в горах. У каждой горы есть свой Эйзи. Но они слишком велики, мы не будем их беспокоить. Просто поклонимся потом, отдадим сливы к огню. А сейчас тихо, я начинаю». Меня не должны слышать другие туристы, но если кто подойдет, постарайтесь его развернуть. Дух, если почует зеваку, идет, не дозовемся. Я поставлю отпугивающий контур, пообещал Ионов, вставая. И она кивнула с благодарностью. Отпугивающий контур за 20 шагов внушал страх и желание развернуться и идти обратно. Очень полезное заклинание. Разожгли костер аяна что-то пробормотав и поклонившись огню, трижды брызнула в него молочной водкой, аракой, которую тоже, оказывается, припасла в крохотной бутылочке для ритуалов. Трижды обошла против часовой стрелки, затем шагнула вправо и повязала на лиственницу на берегу ручья голубую ленту, шагнула влево и повязала белую, ударила в бубен и закружилась легко, словно в танце а затем запела что-то низким вибрирующим голосом под глухой звук ударов. И был в ее песне и шум ветра, и крики птиц, и рычание зверя, и нежные переливы воды. Все это заполнило пространство вокруг, зачаровало, зацепило. Блики огня плясали на ее длинных распущенных волосах, и Сергею казалось, что не в футболке и походных штанах пляшет она на берегу, замирая и прыгая, сгибаясь и разгибаясь, кружась и поднимая голову к небу, кланяясь в воде, а ногая, оплетенная голубоватым туманом силы, что скрывает ее лучшей одеждой и делает очень красивой. Последний раз силой ударила она по бубну, подхватила с рюкзака упаковку сливок, вылила их в ручей и замерла в поклоне. А из ручья поднималась вода. Вот выгнулась она горбом и сформировалась большую пищуху, ровно такую и он увидел на карте Сактана. Кролик с тупой хомячьей мордой и круглыми ушами. Следователь на всякий случай тоже встал и поклонился, но дух на него внимания не обратил. «Порадовала ты меня, Аяна Кама», проговорила прозрачная пищуха, важно сложив на животе лапы. «Спрашивай, чего хочешь» и изи ответила шаманка. «На Большой Земле пропали 18 человек, которые были тут в том году. И Сергей Анчи, — она указала на спутника, — поставлен правителем людей найти их. А я помогаю ему. Помнишь ли ты этих людей?» И она тоже, как духу Акему, протянула мешочек с волосами. «Не скажешь, куда они могли пропасть». Пищуха с места не двинулась, короткий нос ее подергался, втягивая воздух, и она натурально очень по-человечески скривилась. «Я чту договор с людьми», — сказала она медленно. «Но если бы не он, то ушел бы сейчас. Людей этих я помню, жадные. Не всем, но жадные, непочтительные. Вижу я проклятие на их волосах. Значит, не только мне они насолили и получили по заслугам». «Но я не хочу о них говорить». «Помоги нам, добрая рактоя Изи, попросила Аяна. «А мы тебе послужим, если где помощь нужна». «Не поможешь ты, все равно пойдем дальше, будем спрашивать у других духов. Облегчи нам путь, прошу». Пищуха слушала, поблескивая прозрачными глазами. Перевела взгляд на Сергея, и он слегка напрягся. «Алмысы, дети эрликовые, накидали мне камней с заклятиями выше по течению», — наконец сказал дух, — «чтобы те, кто пьют из моих вод, разум теряли, а охочими доводки становились, блуждать по горам начинали, от своих отставали. Тут-то алмысы их и схватят. Я силы своей камни держу, но устал, а вытащить не могу». От заклятий детей эрликовых жгутся те камни, обжигают меня. И тот, кто хоть глоток водки сделает, а потом моей воды попьет, начинает разум терять. Вытащите их, разбейте, в огне очистите, чтобы не осталось ни следа. Тогда вам и помогу». «Все сделаем, марактой Эйзи», — с благодарностью сказала Аяна. «Спасибо, что даешь отработать». Пищуха рассыпалась каплями воды, а шаманка повернулась к Ионову, собирая волосы в косу. Пойдемте, Сергей Викторович, позвала она. Будем искать? Вы знаете как? поинтересовался он. Конечно, ответила она. Найти я их найду, а вот вытащить их, ваша помощь понадобится. Мне силы еще будут нужны для повторного ритуала призыва, так что придется вам попотеть. Ничего страшного, откликнулся следователь. «Я этим занимался всю вторую половину дня». И она улыбнулась, заплетая косы, и протерла влажную от потраченных сил высокую шею подолом длинной футболки, приоткрыв плоский красивый живот с синим камушком в пупке. Почему-то этот камушек так Сергея поразил, что он застыл. А Яна проследила за его взглядом и опустила футболку. Скулы ее чуть налились румянцем. «Кто такой анчи?» – спросил он, чтобы сгладить неловкость. «Вы сказали про меня, Сергей Анчи». «А, это охотник-следопыт», — объяснила она. «Духи не понимают, что такое следователь. Я говорю на понятном для них языке». И он вкивнул. «А алмысы?» «Это дети нашего бога подземного мира, темного бога, Эрлика», — ответила Яна. «Оборотни так понятнее. Они ростом с человека, обросшие мехом, с кошачьей головой и хвостом». Часто принимают облик человека, но выдают их заостренные уши, покрытые мехом. Они вредные, могут похищать детей, скот, пугать охотников, могут нападать на добрых духов, чтобы выпить их силу. Но я могу их прогнать, не переживайте». Сергей скептически взглянул на нее. «Я бы успел договориться с медведем, если бы вы не оказались быстрее», проворчала она, все верно поняв. «Ну что, идем?»